Возможно, что самый полный и удивительный опыт неба, описанный в христианской литературе, принадлежит святому IX века преподобному Андрею Христа Ради Юродивому Константинопольскому. Этот опыт был описан со слов самого святого его другом Никифором. Здесь мы приводим лишь отрывки из рассказа святого. «Однажды, во время суровой зимы, когда святой Андрей лежал на улице», Замерзший и близкий к смерти, он внезапно ощутил в себе внутреннюю теплоту и увидел прекрасного юноша с лицом светящимся, как солнце, который отвел его в рай и на третье небо. По божественному изволению я пребывал в течение двух недель в сладостном видении. Я видел себя в прекрасном и дивном рае. Умом и сердцем удивлялся я несказанной прелести рая Божия и услаждался ходя по нему. Там находилось множество садов, наполненных высокими деревьями, которые, колыхаясь своими вершинами, веселили мои очи, и от ветвей исходило великое благоухание. Сих деревьев нельзя уподобить по красоте ни единому земному дереву. В тех садах были бесчисленные птицы с золотыми, белоснежными и разноцветными крыльями. Они сидели на ветвях райских деревьев и так прекрасно пели, что от сладкозвучного их пения я не помнил себя. После сего на меня напал какой-то ужас, и мне казалось, что я стою наверху небесной тверди, передо мной же ходит какой-то юноша со светлым, как солнце лицом, одетым в багряницу. Когда я ходил по его стопам, то увидел крест большой и прекрасный, по виду подобной радуги, а кругом его... «Стояли огневидные, как пламень певцы, и воспевали сладостное пение, словословие Господу, некогда распятого на кресте. Шедший передо мной юноша, подойдя к кресту, облобызал его и дал знак и мне, чтобы я облобызал крест. Лобызая его, я исполнился несказанной духовной сладости и обонял благоухание сильнее райского. Пройдя мимо креста, Я посмотрел вниз и увидел под собою как бы морскую бездну. Мой путеводитель, обратившись ко мне, сказал, «Не бойся, ибо нам необходимо подняться еще выше», и он подал мне руку. Когда я ухватился за нее, мы уже находились выше второй тверди. Там я увидал дивных мужей, их упокоение и непередаваемую на языке человеческом радость их праздника». «И вот мы поднялись выше третьего неба, где я видел и слышал множество сил небесных, воспевающих и словословящих Бога. Мы подошли к какой-то блистающей, как молния завесе, перед которой стояли великие и страшные юноши, видом, подобные как бы огненному пламени. И сказал мне водивший меня юноша, «Когда отвержнется завеса, ты увидишь владыку Христа» поклонись престолу славы его. Услыхав сие, я радовался и трепетал, ибо меня объял ужас и неизреченная радость. И вот какая-то пламенная рука отверзла завесу, и я, подобно пророку исаи узрел Господу моего, сидящего на престоле высоком и превознесенным, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы. Он был облачен в багряную одежду, лицо его было пресветло, а очи его с любою взирали на меня. Увидев это, я пал пред ним ниц, поклоняясь светлому и страшному престолу славы его. Какая радость объяла меня при созерцании лица его, того нельзя словами выразить. Даже и теперь, при воспоминании о том видении, я преисполняюсь неизреченную радостью. В трепете лежал я перед моим владыкою. После сего все небесное воинство воспело предивную и неизреченную песнь, а затем, не понимая сам как, снова очутился я ходящим по раю». Когда святой Андрей подумал, что на небе он не видел Божью Матерь, Анга сказал ему «Пресветлейшую небесных сил царицу хотел ты увидеть здесь, но ее нет здесь» она удалилась в многобедственный мир, помогать людям и утешать скорбящих. «Я показал бы тебе ее святое место, но теперь нет времени, ибо тебе надлежит опять возвратиться». Этим еще раз подтверждается то, что ангелы и святые в любой момент времени могут находиться только в одном месте. Даже в XIX веке сходное истинное видение неба имел ученик старца Паисия Величковского, схемонах Федор Свирский. На закате своих дней он испытал очень сильное влияние Божьей благодати. Вскоре после одного такого случая он заболел и три дня был в бессознательном состоянии. Когда с ним началось состояние иступления, и он выступил из самого себя, то ему явился некий безвидный юноша, ощущаемый изримый одним сердечным чувством. И юноша этот повел его узкую эстезею в левую сторону. Сам отец Федор, как потом рассказывал, испытал чувство, что уже умер, и говорил, «Я скончался. Неизвестно, спасусь я или погибну». «Ты спасен», — сказал ему на эти помыслы незримый голос. И вдруг какая-то сила, подобная стремительному вихрю, восхитила его и перенесла на правую сторону». «Вкуси сладости райских обрученной, которые даю любящим меня», – провещал невидимый голос. С этими словами отцу Федору показалось, что сам Спаситель положил десницу свою на его сердце, и он был восхищен в неизреченно приятную, как бы обитель, совершенно безвидную, необъяснимую словами земного языка. От этого чувства он перешел к другому, еще превосходнейшему, затем к третьему – Но все эти чувства, по собственным его словам, он мог понимать только сердцем, но не мог понимать разумом. Потом он увидел как бы храм, и в нем, близ алтаря, как бы шалаш, в котором было пять или шесть человек. «Вот для этих людей», — сказал мысленный голос, — «отменяется смерть твоя, для них ты будешь жить». Тогда ему был открыт духовный возраст некоторых его учеников. Затем Господь возвестил Ему те искушения, которые должны были обревать вечер дней Его. Но божественный голос уверил Его, что корабль души Его не может пострадать от этих свирепых волн, ибо невидимый правитель Его – Христос. Можно привести и другие случаи из житий святых и подвижников, но они лишь повторяют уже сказанные здесь. Однако было бы поучительно, особенно для цели сравнения с современными посмертными случаями, дать опыт современного грешника на небе. Так автор невероятного для многих, но истинного происшествия, чье свидетельство уже приводилось несколько раз, избежав бесов на мутарствах благодаря заступничеству Божьей Матери, описал, как все еще сопровождаемый ангелами, он продолжил подниматься вверх. Внезапно он увидел над собою яркий свет». Он походил, как казалось мне, на наш солнечный, но был гораздо сильнее его. Там, вероятно, какое-то царство света. Да, именно царство, где владычествует один свет. Предугадывая каким-то особенным чувством, еще не мною, думал я. Потому что при этом свете нет теней. Но как же может свет быть без тени? Сейчас же выступили с недоумением мои земные понятия. И вдруг мы быстро внеслись в сферу этого света, и он буквально ослепил меня. Я закрыл глаза, поднес руки к лицу, но это не помогало, так как руки мои не давали тени. Да и что значила здесь подобная защита? «Боже мой, что же это такое? Что за свет такой? Для меня он ведь та же тьма, я не могу смотреть, и как во тьме не вижу ничего». Эта невозможность видеть, смотреть, увеличивала для меня страх неизвестности, естественной при нахождении в неведомом мне мире. И я с тревогой думал, что же будет дальше? Скоро ли мы минем эту сферу света? И есть ли ей предел? Конец. Но случилось иное. Величественно, без гнева, но властно и непоколебимо раздались слова «не готов». И затем, затем мгновенная остановка в нашем полете вверх. И мы быстро стали спускаться вниз. В этом случае еще яснее видно качество небесного света. Он такой, что тот, кто не приготовился к видению его путем христианской жизни и подвига, как святой Сальвий или Андрей, не может вынести его.